Язычники захотели воевать, да будет воля Божья. Черт, придется поменять свое мнение, если не о русской православной церкви, в общем, то хотя бы об ее отдельных представителях, мелькнула в голове капитана. Вот наконец-то ушли в сторону Такачиха, а не итаки две торпеды из аппаратов правого борта. Значит, дистанция сократилась уже до дюжины кабельтовых. Японцы любезно ответили тем же. Минёры на чиха подозревали, что с такой дистанции добиться попаданий практически невозможно. Но что делать, если командир приказал отстреляться немедленно, потому что креслев должен начать манёвр уклонения от вражеских мин, а это неизбежно приведет к увеличению и так предельной для минного выстрела дистанции. Не слишком опытные не так и в точности повторили действия своих коллег. Теперь в сторону варяга эффектно чертили свой путь 4 мины. Впрочем, не слишком... На самом деле опасных. Но Бог бережет. Принять влево, насколько можно. Севолод Федорович, и так идем на пределе опасных глубин. Не стоит. Штурмана, штурмана. Эх, какая же вы шпана. Черт, ну какой же этот доктор со своим морфием сволочь. Как теперь на прорыве сосредоточиться, когда все вокруг мерцает и из реальности выпадают то секунды, то минуты. Мы хоть на полкабель того левее, мины. Они все же по опаснее, чем мель будут. И не забывайте, у вас лучшие глубины промерены в отлив, а сейчас у нас в запасе еще полметра. Знаю, учил. Все равно опасно. Хотя что так опасно, что так? Путь по вашему может дать ненадолго полный назад, а тогда мины точно мимо пройдут. Скорость сейчас тоже важна. Идея хорошая, но не своевременная. Нам надо еще оторваться. Кстати, Василий, помнишь, что я тебе про шарики говорил? Давай тащи своё хозяйство на корму. Пока доберешься, будет пора скидывать. И прихватить с собой кого-нибудь, а то один не успеешь. Севолод Федорович, да присядьте же, наконец, на вас лица нет. Да уж, сейчас, в кресло. Благодарю. Крикните в машину, пусть еще добавят. Еще пара минут, и за кормой остались и Такачиха с нейтакой. Нейтака сначала дисциплинированно повторила за Такачиха манер уклонения, Потом ее командир, увидев, что Мина все равно идет ему в борт, положил руль еще круче влево. И теперь отстроенного японского кельватора остались одни воспоминания. Каждый крейсер разворачивался и ложился сейчас на курс преследования самостоятельно. Но главное, все они, кроме отставшей от своих нанивы, были теперь, черт побери за кормой. Командир нанивы убедившись, что его худшее опасение ⁇ остаться на поврежденном крейсере один на один с варягом. Становится реальностью, предпочел отвернуть к правой кромке форватора заранее. И в этот момент на варяге на правый борт могли стрелять 4 6-дюймового орудия из шести. Причем прицельный огонь вели только два из них. На остальных были повреждены прицелы, и их огонь был скорее демонстрационный. На оставшейся за кормой варяга Нейтаке во время разворота на курс преследования разорвало носовое 6 шестидюймовое орудие. из расчета на своей шкуре испытавшего эффективность родного японского шимозного боеприпаса в купе с зарядом кардита уцелели двое. Это приписали удачному попаданию русского снаряда, ударившего якобы прямо в ствол. На самом деле виновата была слишком длительная стрельба с максимальной скорострельностью без чистки орудия. Метят десятков сорванных поясков снарядов медленно, но верно накапливалось на нарезах в стволе орудия. Ствол постепенно перегревался, что вело к его расширению, а иногда и деформации. И наконец настал момент, когда очередной снаряд просто заклинил о стволе в момент выстрела. Добавьте к этому сверхчувствительность и скверный характер шимозы, в результате от орудия и прислуги практически ничего не осталось. Та же судьба после часа беспрерывной стрельбы ожидала бы и половину орудий «Варяга», но приказ Руднева о прочистке орудий проволочными банниками и салом, столь негативно оцененный главным артиллеристом, избавил орудия расчета от незавидной судьбы погибнуть от собственных снарядов. В отличие от моряков, начало века Карпышеву приходилось не раз читать в данной проблеме, которая и проявилась-то впервые во время рява из из-за возросшей скорострельности орудий. На самом деле единственный 6-дюймовый снаряд Варяга, попавший в Неитаку во время сближения не нанес никаких значимых повреждений. Два аккуратных отверстия на входе и выходе в кладовую сухой провизией и полсотни килограммов риса, превращенного в рисовую пудру, между ними. Варяг уходил. Носовые орудия уже не могли вести огонь по наниве. Нейтака только ложилась на курс преследования, а Акасия ещё предстояло обходить раскорячившийся в развороте поперек фарватера Токачиха. Строй японцев сейчас лучше всего описывался словом «куча», причем желательно с эпитетом «беспорядочная». Централизованное руководство отрядом и так не слишком удачное в исполнении молодого миядзи было утрачено окончательно. На наконец-то раскочегарили машину до уровня, хоть отдаленно напоминающего тот, что был продемонстрирован в Филадельфии в момент сдаточных испытаний. Несмотря на пессимизм механика, двое суток подготовки – Полутанная смена кочегаров, душ ледяного масла на подшипнике и главная угроза жизни и отсутствие другого выхода разогнали варяг до вчера еще немыслимых 23 узлов. Кормовые орудия еще продолжали всаживать снаряды куда-то в сторону постепенно отстающих японцев, а расчетам уцелевших носовых и бортовых уже предстояла совсем другая работа – отражение минной атаки. Корабельная русская рулетка начала 20 века. Не успев садить пару-тройку мелких или один крупный снаряд в низкую, летящую по волнам тень миноносца до того, как он подойдет на расстояние менее километра, и получив в борт подарок сотни килов взрывчат. А где-то там впереди Авизо чихая уже разводил пары пока еще холодных котлах в отчаянной попытке предупредить транспорта с войсками о немыслимой еще вчера угрозе. Варяг прорвался из Чимульпа. Никто на японских кораблях накануне не принимал такую возможность всерьез. Чихая была отправлена к выходу из бухты для проформы, и, зная об этом, на нем даже не поддерживали порыв в котлах, за исключением необходимых для поддержания экономичного хода. Теоретически Чихая почти не выступала Варягу в скорости. 21 узел против 23, но Варяг-то уже шел на 22, а вот Авизо еще предстояло разогнаться с 6. Так или иначе, на Авизо чётко понимали свой долг. Они были обязаны предотвратить атаку варяга на беззащитные транспорты или умереть, пытаясь это сделать. Поэтому сейчас, выжимая все, что можно из машин, Авизо шел в сторону ожидающих исхода боя транспортов. Сигнальщики непрерывно отстукивали семафором в их сторону один за тот же сигнал. Немедленно сняться с якоря, рассеяться и уходить в море. Если варяг погонится за купцами, Чехае придется встать между ним и крейсером. Превосходящий его по всем характеристикам на целую голову. Вряд ли он сможет продержаться более получаса, но что еще остается делать? На варяге сигнальщики наконец дотащили на корму сигнальные шары, о которых говорил Руднёв. Втроём они с дружным гиканьем по одному на раз-два взяли, сбросили их в кильваторный след крейсера. Также отправили и глобус из компании все одно закопченный пожаром до состояния полной черной однотонности и к дальнейшему использованию непригодны. Скорее всего, их действия, если и были замечены японцами, то практически наверняка бы проигнорировались. Но в тот день в этой реальности у Фортуны были другие планы. Со стороны рейда Чимульпа один за другим донеслись два приглушенных расстоянием взрыва. Оглянувшись на звук первого, матросы на японских крейсерах успели во всей красе рассмотреть султан второго подводного взрыва вставший у борта Чиоды, которая медленно пыталась обойти место, где был взорван Сунгари. На палубе Варяга, слегка оклушённый Морфием, руднев флегматично произнёс «Две из девяти. Семь пока осталось. Поздравляю, господа, минная банка на форваторе себя оправдала. Теперь пользоваться им практически невозможно. А уж тралить мины рядом с двумя затонувшими пароходами я бы точно не хотел». Уже поврежденная Чеуда после двух минных подрывов затонула в течение трех минут. Ей фатально не везло, энергия взрыва первой пары мин, её кривобоко ковыляющую в гавань, отбросила прямо на вторую. В отличие от нашей истории, в этот раз отбуксировать крейсер в док не успели. На ней таки, сопоставив подрыв Чеуды и нечто шарообразное сбрасываемое с кормы варяга, предпочли дать полный назад и принять к левой дальней кромке форватора. При этом семафором на остальные японские крейсера было отправлено сообщение «Осторожно, вижу плавающие мины». Время, потерянное на обход района нахождения плавающих мин, на осторожное следование по кромке фарватера, на разглядывание волн по курсу кораблей перед смотрящими в сгущающихся сумерках, на снижение и набор хода позволило варягу оторваться от противника, не получив дополнительных повреждений. Атака миноносца была выполнена безукоризненно по инструкции, но под огнем мало пострадавшей артиллерии левого борта, из шести миноносцев на дистанцию действительного пуска торпед рискнули выйти два. Из выпущенных ими четырех мин крейсеру пришлось уворачиваться только от одной. Ответным огнем на самом наглом миноносце Чидори шестидимовым снарядом был сбит мостик вместе с командиром, рулевым управлением и всем остальным, что на нем находилось. На долю второго к пришлось три попадания трюдимовых снарядов, охладивший его пыл. Ничья. Атака миноносцев, однако, позволила японцам выиграть драгоценное время и начать выводить из-под удара транспорты. Но купцы никак не могли соревноваться в скорости с крейсером. Для начала не повезло Сика Камару. При исполнении команды «Рассыпаться» ее капитан по чистой случайности выбрал курс, пересекающийся с курсом варяга. Когда на Чихае заметили, куда именно несет охраняемый ей транспорт, ее командир понял, что до завтрашнего восхода ему дожить, скорее всего, не удастся. Ну что же, как говорит Хаге долг тяжел, как гора, а смерть легче пера. Придется вспомнить, что по британской классификации Чихая относилась к торпедно-артиллерийским конлодкам. Приказав на транспорте отворачивать влево и прижиматься к восточному берегу, Чихая пошла на пересечение курса варяга. И почти удалось то, что с успехом провалили миноносцы 14-го отряда. Мина прошла в нескольких метрах от кормы варяга, и если бы не круто положенный вправо руль и мощный грунт за кормой, то попадания избежать бы не удалось. Прояви командира миноносцев чуть меньше готовности умереть и чуть больше терпения, и варяг был бы обречен. Им нужно было отойти к Чихае и атаковать совместно с ней с правого борта, артиллерия которого больше пострадала от обстрела японских крейсеров. Тогда варяг почти гарантированно получил бы мину в борт. Сейчас же, после атаки и расхождения с варягом на контркурсах, всего на шести кабельтовых в одиночку, а Виза представляла себя разваленной. Чехая расстреляла мины из всех аппаратов и в ответ получила пять дюймовых снарядов только в корпус. Теперь когда-то красивая и стремительная торпедная конлодка отползла на восьми узлах с небольшим креном на левый борт. Ее команда продолжала обстреливать варяг из уцелевшего кормового 120-мм орудия и пары бортовых дюймовок. но всем и на Чихая, и на варяге было ясно, что это огонь. У Авиза не было ни скорости, чтобы уйти, ни артиллерии, чтобы отбиться, ни сколь-либо значимой брони, чтобы терпеть обстрел с варяга. Чихая была обречена, и это понимали и на ней, и на варяге. Тем страннее был приказ Руднева, в очередной раз вызвавший на мостике варяга жаркие споры. Более подобающее одесскому привозу, а не крейсеру в бою. На руле держи правее, курс на транспорты, ход до самого полного. Сигнальные от семафорки начихаю. На английском, а авось поймут. Восхищен вашим мужеством, вы до конца исполнили свой долг. Идите, чинитесь, добивать не буду. Как у нас с перезарядкой минных аппаратов дела обстоят? Ну почему? Поворот вправо, снизить скорость на 20 минут, и они на дне. Что за толстовство, Всеволод Федорович? Зарубаев даже не кричал. Звук, вырвавшийся из его горла, был чем-то средним между ревом и воем. И, черт побери, его можно было понять. За последние пару часов ему не давали добить уже третий корабль противника. Сначала чьего года, потом потом Нейтака, а теперь еще и чихая. Насколько можно издеваться? Его молчаливо поддерживали бураля командира хмурыми взглядами два штурмана – Беренс и Берилев. Лекарь храбростен и даже рлевые, что уж ни в какие ворота не лезет – Поминутно отрывали глаза от штурвала и зыркали на командира. Команда варяга, поверив в свои силы, жаждала победы. Не по очкам, как прорыв мимо четырех крейсеров противника, а полной. заканчивающийся пузырями, поднимающимися из глубины над могилой вражеского корабля. Во-первых, не поворот, а разворот. Правым бортом ее не добить. Там у нас все зубы повыбиты, а от торпеды она легко вернется. Маленькая и шустрая зараза. «Во-вторых, не 20 минут, а полчаса минимум. Это не миноносец, и ей для утопления надо наделать очень много шестидимовых дырок ниже ватерлинии. За это время нас догонят не Итака и Акаси, а драться с ними мы уже не в состоянии. Хорошо быть догрум, господин лейтенант, когда это тебе ничего не стоит. А уж когда у тебя вообще нет другого выхода, то и подавно. Есть, господин капитан первого ранга. По кому тогда стрелять прикажете?» Процедил сквозь зубы Зарубаев. Да, наверное, командир опять прав, но как же обидно. Если Чехая не прекратит огонь, а она не прекратит, не тот народ японцы, то продолжайте по ней из всего, что достает. Утопить вряд ли успеете, но чем больше ее будут ремонтировать, тем лучше. А потом по транспортам, они где-то там в темной части горизонта разбегаются, как тараканы. Вот с ними и насладитесь утоплением больших кораблей. Так что у нас перезрядка минных аппаратов, скажет мне кто-нибудь или нет? Минами транспортники все же сподручнее топить, чем нашими сверхбронебойными снарядами.